Глава 62 Уже сегодня днем Кавригин понял, что два сочинения одновременно писать не способен. Одну из тетрадей следует отложить до времени. А по дороге в Джаркент и Заягуза Просветленческие минуты привалов, когда возвращались к нему ненадолго мысли и желания, связаны реальные. И потом в доме Ивана Артамоновича Паскотина и в воздушном корабле, и здесь дома в богословском переулке, куда увлеченнее и с большим удовольствием он сочинял или записывал тексты чудака Лобастова. В тетрадке же Софья его ручка буксовала, спотыкалась, будто сопротивлялась чему-то простаивала а то и отказывалась писать а сегодня в ней и вовсе кончилась паста или засохла в этом был знак или чье то волевое указание но управлять ковригином было бы бессмысленно а потому он держал тетрадь софья до прихода антонины на столе слева от записок лобастого поначалу он объяснял свои затруднения поисками формы. Отчасти так и было. От романтического покрывала Кавригин решил отказаться. Будто избаловал его, увлек и прежде всего удивил передачей слов спектакль в Сиништуре. Кстати, покрывало плотовского романа было наброшено им на записке Лобастова. Уже в степи, при мыслях о Софье, мерещились Кавригину движения и разговоры отдаленных и отделенных от него людей. Причем располагались эти люди на плоскости между башен и островерхих строений, иногда, правда, завершенных овалами и шарами. Плоскости эти, несомненно, были сценой Он же, Кавригин, обязан был вызвать на этих плоскостях зрелищное действие, столкновение толп, возбуждение страстей и судеб. Ковригин считал, что многие пьесы написаны для чтения глазами, не для театра. «Горе от ума», «Гамлет», «Живой труп», драмы или комедии Чехова. Он ходил на 15, пожалуй, спектаклей «Чайки» в разных театрах с прекрасными актерами и ни разу не испытал потрясения от увиденного. Брал том Антона Павловича, перечитывал «Чайку», и чувствовал, насколько текст Чехова интереснее, умнее и уж, конечно, глубже оживавших на его глазах житейских картин. Его суждение можно было признать ошибочным. Именно таким многие и признавали, но оно было для него личным и незыблемым установлением. И вот теперь он взял и лихо вывел под заголовком на одной из неизвестно от кого доставшейся ему тетради или, может, с умыслом ему подброшенный, опыт сочинения для театра. Слова эти явились ему в первые же дни путешествия козлоногого мужика за грецкими орехами, то есть когда Кавригин был в состоянии выщелкнутого щелобаном судьбы в неизвестность, а, скорее всего, в никуда, где он и обязан был за провинности, перед кем и за что сгинуть и более своим присутствием никого не отягощать и никому не мешать. То есть в состоянии полного непонимания, крутится земля или нет. Да что крутится или не крутится? Какая такая земля? Вокруг тащились куда-то звери и насекомые, вполне возможно из белой горячки, кавригином ни разу не испытанной. Но на привалах, при утихавшей свирели, Кавригин тут же раскладывал на полах халаты тетради, зверские рожи вокруг него пропадали, чистая бумага оказывалась спасительницей. С ней приходили прорывы просветления, в них проступали любимые лица и лица людей в костюмах из нездешней и ушедшей жизни. А когда в Джаркенте Кавригин получил ручку, он первым делом вывел на одной обложке записки Лобастова, на другой — Софья. Теперь к Софье и добавились слова «Опыт сочинения для театра». И начал ставить опыт. Не в первый раз. Вернее, не ставить, проводить. Ставит в театрах, если материал позволяет. Но в первый раз он, простодушный юнец, был дерзок. Дерзил как невоспитанный и самонадеянный дилетант. И он был романтически и безнадежно влюблен. А теперь что? Теперь он, увы, не дилетант и не юнец. Зачем ему браться за драму, то бишь за опыт сочинения для театра? Ради того, чтобы поднести свиридовый, сплетенный из слов букет, в знак благодарности за его освобождение от звуков античной свирели? «Нет», — постановил Кавригин, всё не так» и до рейда сверидовой и далее до Дувакинского заказа, позже отмененного. Он был намерен высказаться по поводу Софьи Алексеевны Романовой. Началось все с Суриковской казни стрельцов. Когда-то из монографии Кеменова о Сурикове Ковригин узнал о неизвестном ему прежде обстоятельстве. Но, может быть, и не из монографии Кеменова, а откуда-то еще. Обстоятельство это навсегда ворвалось в его сознание, а найти упоминание о нем нынче никак не удавалось. Так бывает. Ищешь, ищешь нужное тебе, оно будто пропало. Впрочем, это ничего не отменяло. Если верить открывшимся некогда Кавригину сведениям, а он в них поверил, На картине Сурикова «Утром вблизи Василия Блаженного» кроме стрелецких жен вынуждены были присутствовать царевна Марфа Алексеевна, дружившая с Софьей, и две доверенные дамы Софьи. Созерцателю полотна, действия Василия Ивановича, их не видно. Униженная и напуганная Марфа была размещена в глубине красной придворной кареты Романовых, Двух других женщин вкопали в землю по плечи, оставили над покрытием площади красные лишь их головы для поддержания на время процессов жизни и для урока строптивой царевне. Эти головы взволновали Кавригина. Спать ночи он не мог, все представлял, что происходило в этих головах в зловещие часы московского утра. Но чего стоило его бессонница, в сравнении с истинными страданиями несчастных женщин, крюком истории или волей, мягко сказать, неуравновешенного государя, втянутых в чужие дела, а потом и в кровавую бойню. Тогда Кавригин и пожелал истолковать судьбу Софьи Алексеевны одной из двух ярких, но для России несвоевременных, по Татищеву, женщин 17 столетия. Потом Особенно после приговора Наталии Свиридовой, веселью царицы московской, желание потихоньку и стаяло, как и интерес к театру. Однако две головы, вкопанных в землю женщин, в сознании Ковригина остались, и время от времени теребили ему душу. И теперь эпизод утра стрелецкой казни, царевна Марфа Алексеевна, упрятанная в глубину кареты, и две головы сподвижниц Софьи, копаных в погибель эпизод этот каким он существовал в сострадающем воображении Ковригина, оказался записанным в тетради Софьи. В какой-то момент Ковригин убедил себя в том, что в его пьесе безмолвный разговор двух голов и Софьи, но озвученный им, может передать движение судьбы Софьи Алексеевны. Однако вскоре Он решил формой и сюжетом сочинения пока не заниматься, не упрятывать себя в клетку виртуозно-жанровых правил и не залезать в костяной панцирь черепахи. А потому? Просто выложить, выплеснуть в беспорядке случаи из жизни Софьи, порой значительные, а порой и пустяковые, какие произвели на него впечатление, и уже позже, обеспечив себя материалом, Цинизм драмодела, чужая жизнь для него – материал. Возможно, не сразу, а поразмыслив, заняться упорядочением событий и укладкой опять же чужих жизней и натур в театральные роли. С дочерью Сандомирского воеводы он был не только дерзок, но был и наглецом. Сейчас же житейский опыт и профессиональные требования, каким он испытывал уже почтение, сковывали его упрекали в чем-то, старались держать озорняка на поводке. Тогда он был влюблен, признавал свою любовь наваждением, и в нем наваждение был свободен и волен нарушать любые правила с чувствами его несогласные. Он любил свиридову писал для нее, и героиней его литературной неуклюжести была Натали свиридова Та пьеса И вышло объяснением в любви студентки Щепки Наталии Свиридовой. Конечно, Ковригина заинтересовала личность царевны Софьи Алексеевны, мало кем понятой, а для современников Ковригина навечно приколоты учебными булавками в историческом гербарии к отряду вредных насекомых. Но засомневался вскоре Ковригин, а хватит ли ему для работы энергии? Есть ли в нем прежнее, времен Марины Мнишек-Прыть? Или студенческий движитель ночных сидений Ковригина на кухне над листами бумаги испустил дух? И над сочинением о Софье взялся надзирать ремесленник? Пятнадцать лет назад Ковригин сто раз в день мог произнести про себя, Сверидовой, «Я люблю тебя, я пробую написать для тебя пьесу». Конечно, вслух мог сказать лишь раз, но не сказал. Оценка же Свиридовой его пьесы была указанием не соваться в калашный ряд. Теперь же Свиридова объявила, между прочим, о том, что она любит его. А он принялся капризничать, то есть струсил. Придумал, что если он, ничего путного пока не сделавший, будет жить рядом с ней, то с комплексами самоунижения, творческого и финансового. «Что ты ноешь?» — резко сказал себе ковригин. «Или ты любишь ее, или ты слабый человек, купающийся в своих кисельных безответственностях. И ведь знал, что любит, и знал, что жить без бывшей его спутницы в рейсах троллейбуса номер два не может».